Глава семнадцатая Внутри жилища странного лесоруба оказалось куда приятнее, чем снаружи. И больше чуть ли не вдвое. Втискиваясь в низенькую дверь, я ожидала, что мне придётся сутулиться, чтобы не упереться макушкой в потолок. Но стоило зайти, как избушка словно раздалась во все стороны. А заодно и оправилась, посветлела и вообще обрела настолько ухоженный и задорный вид что несколько мгновений я молча стоял и только крутил головой, разглядывая местное убранство, которому на вид вполне могло оказаться и сто лет, и двести, а то и больше. Изрядную часть избы занимала печь без дымохода. Похоже, хозяин топил по-черному и топил грамотно. И на полу, и на стенах не было и следа грязи. Копоть осела только на потолке и на досках под ним, сантиметров на двадцать, не больше. Мебель выглядела массивной и грубоватой, зато надежной и прочной. Я почему-то не сомневался, что и стол, и две лавки хозяин делал сам, как и почти все в доме, за исключением разве что инструменты и посуды, по большей части глиняной и деревянной. Телевизоры или радио, впрочем, как и розеток, ожидаемо не было и в помине. Самым современным предметом оказался стоявший на печи пузатый самовар из лужённой меди. Чем-то похожий на тот, что стоял на кухне у Арины Степановны, только древнее, раза два. «Как раз и поспела! Хозяин ловко подхватил самовар и поставил к столу. «Заходи, как тебя хоть звать-то, чудо-богодырь?» благодари". — отозвался я. «Сашей». Александром Петровичем и уж тем более князем Горчаковым я решил не представляться. Одного только взгляда на избу изнутри хватило понять. Здесь даже самая обычная лавка может в итоге оказаться совсем не тем, чем кажется, да и сама. «Ну, здравствуй, Александр». Хозяин уселся за стол и принялся разливать чай. «А меня Ильёй зовут, по отчеству Иванович. Только выкать не надо тут. Не люблю я этого. по-нашински как-то». «Как скажешь, Илья Иванович». Я шагнул вперед. «Присяду?» «А то же, гостем будешь. Садись, угощайся. Обед не варил пока мест. С утра только вот осталось. Еще мед есть». Из редных размеров глиняное блюдо с оладьями подвинулось в мою сторону. «А как боишься, Александр? Рассказывай, зачем пришел. Отказываться я не стал, хотя бы потому, что уже успел изредно проголодаться. А уж после схватки с пнём и вовсе готов был наброситься и на самую нехитрую снять. Не знаю, была ли трапеза необходимой частью ритуала, но она хотя бы давала несколько минут произмышлять, а заодно и как следует рассмотреть хозяина, то есть Илью Ивановича. То, что меня принимал непростой человек, я понял почти сразу если уж он с такой силой вогнал в дерево топор, что я не смог вытащить даже с помощью дара. Дело явно было в какой-то магии. Несложной и одновременно настолько изящный. Я ведь так ничего не почувствовал. Ни тогда, ни тем более сейчас. Илья Иванович молча ел, не быстро, но и немедленно, прихлебывая чай и то и дело окуная оладьи в засахарившийся по краям мед, Только похрустывала под ним приземистая и явно крепко сработанная лавка. Доска в три-четыре пальца толщиной, я сам сидел на такой же. Под хозяином жалобно постановало, перегибаясь, Будто напротив меня вместо одного человека сидел целый десяток, или сам Илья Иванович весил раз в десять больше меня. Хотя особой статью не отличался, да и ростом был, пожалуй, чуть пониже. Впрочем, здесь, в собственном доме, он как-то незаметно преобразился и больше ничем не напоминал противного мужика, которого я встретил каких-то пять минут назад. Он не стал выше или шире в плечах, Но теперь ничуть не сутулился и даже сидел иначе, не весть откуда взяв какую-то особенную осанистость, которой, пожалуй, позавидовал бы даже дед. Морщины на лбу разгладились, ярко-синие глаза поглядывали хоть и с хитринкой, но уже без неприязни. Чуть вьющиеся волосы и русая борода с проседью обрели ухоженный благообразный вид. Изменилась даже одежда, осталась простой и явно не новой, не расштопанной, но теперь смотрелась чистой и опрятной, как и сам ее владелец. Прежние неприятные и даже чуть годливые впечатления исчезло без следа. И я понемногу начинал догадываться, что передо мной не какой-нибудь проводник или очередной экзаменатор, а это самая высшая сила, с которой мне полагалось встретиться. От всего облика Ильи Ивановича буквально веяло силой и могуществом и такой древностью, что даже почтенный возраст уже знакомого мне Дроздова понемногу переставал казаться чем-то фантастическим и небывалым. И дело определённо было не только в странном архаичном говоре или внутреннем убранстве избы, которая на первый взгляд больше походила на музей. Я хоть сейчас оторвался бы от олади и принялся задавать вопросы. Десятки и сотни вопросов, которые уже готовы были сорваться с языка, но почему-то не срывались. Не то чтобы я так уж сильно опасался могущества хозяина острова, его милость вовсе не казалась особенным даром, хоть, судя по словам деда, даже из родовитых князей её удостаивались далеко не все желающие» но я чувствовал, что каждое слово, сказанное здесь, имеет немалый вес и немалую цену, и тратить их на всякие глупости уж точно не стоило. Так что расспрашивать Илью Ивановичу о нем самом или о загадочной магии острова я не собирался. Хоть и до ужаса любопытно было бы узнать, что за место скрывало древнего одарённого. То ли один из китов Валаама, то ли просто жилище отшельника, который вполне мог оказаться старше самого... Чего молчишь, Александр? Илья Иванович чуть перещурился, отодвигая пустевшую кружку. «Сам-то хоть знаешь, зачем пришел? «Если честно, не очень», — признался я. Моя бестолковая правда выглядела не слишком лицеприятно, но врать, увиливать или играть словами мне почему-то отчаянно не хотелось. На мгновение внутри мелькнула то ли досада, то ли обида на вредного деда, который не пожелал сформулировать задачу получше. Мелькнула и тут же исчезла. Наверняка он и сам знал не больше, чем я сейчас». И одному богу известно, что дед увидел здесь полсотни лет назад и смогли вообще добраться до острова. «Не знаешь, так и я тебе подскажу. Не жалко. Похоже, моя неподготовленность ничуть не обидела Илью Ивановича. Немного нас таких уже осталось. Кто-то в одном селен, кто-то в другом. Хитрость какая или дела любовные. А ко мне Александр приходит, когда собираются на войну». Еще один кусочек мозаики с негромким щелчком встал на место. В самом деле, я лишь примерно знал ритуал, мог только догадываться об истинной сути моего странного путешествия на Валаам. Но причины его хозяин острова называл верно, хоть и видел меня в первый раз в жизни. «Собираюсь, наверное», — пробормотал я. «Да куда ж ты денешься?» — Илья Иванович подпер голову ладонью и задумчиво посмотрел в окно. «Зачистили вы что-то сюда, голубчики? Видать, совсем дело на родной земле плохо. Зачистили? «Да, всякое бывает». Илья Иванович махнул рукой. «Стоит себе остров на ладошком море, немал ни не велик, Мало ли кому сюда заплыть вздумается». Слова прозвучали как-то буднично, и все таки я расслышал в них то ли шутку, то ли намек, а может и подсказку. Будто Илья Иванович хотел сказать, «Пожаловать ко мне в гости может кто угодно, чуть ли не первый встречный, но важно здесь совсем другое. Только что». «Сам я уж давно чую неладное. То ли на границе тучи собираются, то ли ещё чего». Илья в на мгновение задумался. «Только не их тебе бояться надо, Александр, а того, что между своими же сейчас разлад большой. Пока согласия порядка нет, и удачи никакой не будет». «Вот я и думаю, что пора этот порядок навести», — хмуро отозвался я. «Поэтому и пришёл. Ясности мне до сих пор не хватало». Однако теперь я хотя бы начинал понимать, чего просить у высших сил, если мне вдруг дадут такую возможность. «Так и наводи, дело хорошее». Илья Иванович улыбнулся. «Вижу, непростой ты человек, Александр. Может, и силы не набрал пока, и разумом молод. Но и в гнили в тебе никакой нет. Выходит, любая задача по плечу будет, и в любом бою повезет. Даже если воевать придется со своими, я уже успел устать от загадок» которые, похоже, любили все древние одаренные до единого, и решил называть вещи своими именами. Пусть это и стоило бы мне чего-то. Вряд ли Илья Иванович обрадовался, узнав, что я собираюсь цепиться с другими родами, и рассчитывать на поддержку в таком уж точно не стоило. Война, она, Александр, разная. И хорошо, если сразу поймешь где враг. Это раньше оно проще было. Выходили в поле и бились, лицом к лицу, по чести, как деды завещали. Илья Иванович покачал головой. «Да и тогда случалось, что брат на брата поднимался и старший и младших воспитывал. А как иначе?» «Если буду воспитывать...» — осторожно проговорил я. «То вы... ты поможешь?» «Если за тобой правда справишься...» Илья Иванович легонько хлопнул ладони по столу и чуть отодвинулся. «Так что ступай с Богом, Александр. Нечего тебе бояться». «И все? Я не поверил своим ушам. «А как же...» «А ты чего ожидал? Волшебный меч-кладенец или живой воды в бочонке? Так у меня лади не хуже!» Илья Иванович негромко рассмеялся. «Сказано тебе ступай и не бойся, а мое слово крепкое». Поднимаясь из-за стола, я чувствовал себя... Нет, не то чтобы обманутым, просто каким-то совсем бестолковым. Будто мне предложили что-то бесценное, а я оказался слишком юным и неразумным, чтобы этим воспользоваться. «А тебя чего уж там какая-то конкретная помощь или что-то осязаемое было бы куда предпочтительнее?» «Не бойся хочешь спросить, чего ж я на острове в лесу сижу, а тебя молодого отправляю?» вспыхнулся Илья Иванович. «Вижу, что хочешь. Вот что я тебе скажу, Александр, каждому свое, и каждому времени свои герои. Я свое давно отвоевал, если уж решил, что теперь здесь мне место за Валаамом. Значит, там и быть». «Да я ж не требую». Я уже шагнул было к выходу. И только у самой двери все таки обернулся. «Илья Иванович, скажи, а если совсем уж все плохо станет, поможешь? В смысле не мне, а вообще, понимаешь?» Древний одаренный чуть сдвинул брови. Похоже, я всё-таки ляпнул что-то совершенно неуместное. То ли нарушил какие-то неписанные правила, то ли вообще запорол всё на свете. Я теперь мог рассчитывать разве что на крепкий пинок под зад. Взгляд у хозяина острова вдруг стал такой мрачный и недобрый, что я удивился, когда он все таки заговорил. «Я там, может, и помогу. Только если выйду с острова, ты, Александр, сам не рад будешь. А почему не спрашивай?» Илья Иванович нервно ухмыльнулся. «Вот поживешь, с моё поймёшь. И силу наберешь такое, что земля тебя держать перестанет. Тогда и поговорим». Я едва ли понял хотя бы половину странных слов древнего, зато с какой-то запредельной ясностью вдруг осознала. Пусть и Зимний захватит народники, пусть кто-нибудь из недругов убьет деда и спалит дотла родной Елизаветина, пусть даже германский кайзер войдет в Петербург победителем. Я никогда в своем уме не пожелаю, чтобы этот невысокий мужичок с тяжелым взглядом покинул свой островок в самом дальнем конце Валаама».